творочество и сама реализация. Адити происхождение индийское. Мифология. Мать бесконечной вселенной Адити одна из самых ранних небесных богинь в индуистском пантеоне. Её имя означает безграничная, прямо как та территория, на которую распространяются её силы. Она существовала ещё до начала времён и считается богиней прошлого и будущего. которые подвластно время, а дети породила звёзды, солнца, планеты и луны, а затем 12 адетей, духов, которые превратились в 12 знаков зодиака. Они создали других богов и богинь и по очереди правят космосом, каждый в течение месяца. А дети также знают под именем Корова-мать и Корова-света. И иногда изображает в виде коровы, потому что она питает вселенную. Тризави Адити, когда хочешь создать собственный мир счастья,